Сели допыты. Мы так часто ходили гулять в крепость, что уже подружились со сторожем дядей Толей. Он нам разрешил проходить на территорию крепости, но только поставил условия: не мусорить, не попадаться на глаза экскурсионным группам и, самое главное, не лазать в подземелья. Поэтому нам нужно было приходить рано и гулять только в дальней части крепости. которая была закрыта для экскурсионных групп. И вот однажды, при очередном обходе своей территории, мы обнаружили около одного из входов в подземелье след на траве в виде полукруга, как будто кто-то открывал стальную решётку, несмотря на то, что она всегда была закрыта на навесной замок. Около этого входа мы проходили вчера днём, но ничего подозрительного не заметили. Это очень странно. Задумчиво сказал Стас: "Ещё чего доброго, дядя Толя увидит и подумает, что это мы открывали решётку без его разрешения. Вчера днём было всё в порядке. Значит, кто-то приходил или поздно вечером, или ночью. Но зачем кому-то приходить сюда ночью?" недоумевал Стасик. "Здесь что-то странное происходит. Как нам узнать, действительно кто-то открывал решётку или нет? Это не трудно проверить?" Можно в ходу в подземелье разложить несколько небольших камней таким образом, что если решётку будут открывать, то обязательно передвинут камни на другое место. Главное это запомнить расположение камней. Недолго думая, мы нашли камни и разложили их возле решётки. "Давай просто сфотографируем их. У меня в телефоне отличная камера", предложил Стас и тут же достал телефон, присел на корточке и сделал несколько кадров. Мы ещё долго бродили по территории крепости и всё думали: кто же это приходил в крепость, а главное, когда? И видел ли дядя Толя эти следы? На следующий день нам так хотелось побыстрее проверить наши предположения, что мы приехали в крепость ранним утром. Стас начал сравнивать расположение камней со вчерашними фотографиями. "Камни лежат так, как мы их вчера положили", сказал Стас. Значит, ночью никто не приходил. Нам стало грустно от того, что ничего не произошло с этими камнями. Недолго думая, мы спустились по узкой тропинке к морю и до вечера плавали, ныряли, ели мидии и наблюдали за кораблями с помощью бабушкиного бинокля. Прошло несколько дней, и Стас предложил проверить решётку подземелья. Мы осторожно спустились к нему и начали сравнивать фотографии с расположением камней. Смотри, смотри, закричал Стас. Камни переставлены. Но решётка в подземелье закрыта на замок. Ошибки быть не может. Нет, камни действительно передвинуты, это точно, решительно заявил Стас. Значит, кто-то открывал решётку. Этот кто-то мог побывать здесь только ночью. Давай повнимательнее посмотрим вокруг. Может, ещё найдём следы непрошенного гостя. Мы принялись осматривать территорию вокруг, но ничего не обнаружили. Тогда решили выйти из крепости и направиться к морю. Тропинка, которая вела к морю, была окружена олечовыми деревьями. И пока мы шли и всё думали о непрошенном госте, потихоньку вырубали олеи и елялычу. В конце фруктовой аллеи дорога разветвлялась на две: одна широкая для машин, а другая узкая превращалась в лестницу и уходила вниз к морю. Смотри, смотри, Стас, показывая на следы, сказал я. Здесь, наверное, недавно проезжала машина. Почему ты так думаешь? спросил Стасик. Такие глубокие следы могут быть только, если земля размокнет от дождя, а вчера поздно вечером шёл сильный дождь. Если бы машина проезжала во время дождя, тогда бы вода смыла все следы. Вот поэтому я думаю, что машина могла оставить эти следы только после ночного дождя. «Зачем кому-то приезжать сюда ночью?» – удивлённо спросил Стас. «Не знаю. Пошли плавать. Но следы машины всё же надо сфотографировать». «Я видел, как фотографируют следы в кино. Надо возле них что-нибудь положить, чтобы знать их размер», – деловед и рассуждал Стас. «А что мы можем положить? Давай я положу свою ладонь, а ты вот так и сфотографируешь». Я положил свою ладонь рядом со следом машины, а Стас сфотографировал несколько раз с разных сторон. Потом мы пошли купаться, но все время думали, кто же это мог быть и как его выследить.